Хвостов. А что ты думаешь, Давыдов? Давыдов. Как же стёрнуть немцев и перитов? Хвостов. Да нет. Давыдов. Что, диспоты не создают условий для работы? Хвостов. Да нет.